Глава 15. Иосиф. Кеновия. Душа Володского игумена была объята внезапно вспыхнувшей дивной и великой мечтой. Пламя мечты этой столь сильно бушевало в сердце Иосифа, что благоуханный дым его огня наполнял все существо святителя русского. Голова кружилась. Дух захватывало от накатывающихся мыслей и грез. Родился замысел в минуты, когда державный говорил о том, что хочет очиститься глубокой исповедью и вседушевным покаянием, но зачато умышление сие еще раньше, когда Нил Сорский купал государя Ивана в Ердане на Москве-реке. Сильно испугался тогда Иосиф что державный возьмет, да и согласится отправиться в далекий Сорский скит, стать отшельником. Надобно, было во что бы то ни стало перехватить великого князя, не отдать его в руки Нила. Мысль тогда за все подряд хваталась, откуда ни возьмись, выскочило предложение Ивану венчаться на царство, стать царем за место царей цареградских. И, слава Богу, подействовало. Не ушел государь с Нилом в далекий скит, остался на Москве. А теперь вот новая радость объявила об особой исповеди, которую хочет принести Иосифу, а потом Геннадию. И тут осенило. Увлечь державного в свою обитель, в святую глухомань волокаламского леса, прельстить его чудесными радостями монастырского общежития, Покоем сам Иосиф уже успел до тоски соскучиться, второй месяц живя на Москве, в суете придворной, в мирском городском дребезжании. И во время богослужения в Успенском, и на Перу в Золотой палате Великокняжеского дворца, ни о чем ином не думалось, кроме как о головокружительном замысле. Он уже знал, как построить державному исповедь, чтобы незаметно направить кораблик государевой души в русло благодатной реки, имя которой Киновия. Киновия от греческого Кайнония. Общежитие. Церковный термин для монастыря с общежитским уставом, в противоположность Скицкому. Примечание редакции А дальше Дальше такое кружило голову Иосифа, что ему и самому страшно было мечтать и думать. Давно лилеймая в душе мысль о преображении власти на Руси теперь вдруг стала казаться осуществимою. Боже, о и дерзнуть помыслите! Государь едет с Иосифом в его обитель. Государь становится монахом наравне со всеми в Иосифом монастыре. Государь венчается на царство и становится царем и патриархом всея Руси, или нет, игуменом всея Руси. Господи, какие мечты! Но нет, нет, довольно грезить, пусть все будет так, как даст Господь Вседержитель. Но эта мечта о соединении мирской власти с властью церковной давно составляла сущность Иосифова сердца. И уже не сердце, а она, мечта прекрасная, стучала в груди у Володского просветителя, разнося по жилам озлащенную искристую кровь. И разум бурлил в нетерпении, выдавая один и тот же настойчивый призыв «Скорей бы! Скорей бы! Скорей бы!» Когда Иосиф увидел, как внезапно понеслись санки с государем, он до смерти перепугался. Государь хотел отдыха, намеревался уединиться в своей чудовской келье, и вдруг такая гонка — что это? Не иначе, как заговор. Его замыслили похитить, вывести из Москвы и там убить. Или умчать в Литву к озлобленным врагам православия. Или утопить в той самой Ердане, в которой он купался три недели назад. Она, правда, уже успела затянуться литком, А может быть, это Василий задумал избавиться от родителя, мешающего вольно распоряжаться в государстве. С Василия станется, в нем велика прыть, где уже не имется ему самодержавствовать. В общем, в душе у Иосифа все оборвалось. И покуда кликали людей, покуда ловили убежавшие санки с государем, на сердце Володского игумена было тоскливо и муторно. Он молился Богу, и Бог не попустил беззаконие, вернул Москве великого князя Ивана живым и невредимым. Все окончилось общим смехом, оказалось, державный сам внезапно восхотел прокатиться с ветерочком. Никакого заговора, никакого покушения, просто нечаянное великокняжеское баловство. Оно как подействовало на меня, куды и куйлова настойка. Похохатывал виновник Переполоха. Так ко заставляла вести меня озорно, что чуть было из саней не вывалился ваш державный. Тебе смешно, государю, укоризненно ворчал на Ивана и гуменный Иосиф. А мы тут ополоумили от испуга. Мысля, что тебя постельничать с дворецким со света вывалить удумали. Нет, они молодцы. — улыбался Иван Васильевич. — Лихонько меня промчали. — Выдать обоим по рублику? — Ой! — воскликнул казначей Дмитрий Ховрин. — За что так много? Да я б кого хошь, во сто раз дешевле нанял за такое катание. — Да? — засмеялся Иван. — Должно быть, ты прав, Дмитрий Владимирович. Не каждому, а рубль на двоих выдай. «Опять много!» — не сдавался Ховрин, который в скупости не уступал другому казначею, Траханиоту. «Но на то они и казначеи, чтобы быть скупыми. Все правильно. Убавь еще, надежа, князь! Рубль на двоих в честь моих именин!» — топнул правой ножкой державный. «Любопрение наше окончено!» Снегопад все усиливался, липкие хлопья, слюня обзали лицо. На душе у Иосифа отлегло, отпустило, расслабилось, и оттого захотелось вдруг спать. Он раззевался и, утопая в зевоте, провожал Державного до чудового монастыря, провел в келью. Там осведомился, когда Иван намерен исповедь свою держать. «Теперь помолиться...» «И в сон», — ответил Иван Васильевич, — «утро вечера мудренее. хоть Шосифе, стелись в моей келье». Аж сон сбило от радости. Так самый летит державный на пламя Иосифовой мечты. «Почту за великую милость», — ответил игумен. «Вон там, в уголке, сенца набросайте мне». Да поверх сенца шкуру какую-нибудь. Так мне хочется. Его просьба была исполнена, и спустя какое-то время, прочитав все молитвы на сон грядущий, Иван улегся в своей кровати, а Иосиф в углу на сене в овчинах, поближе к образам и лампадкам. Остались великий князь игомин игумен вдвоем. Сколько-то лежали в молчаливой тишине, Но сна Иосиф уже не желал, и изнутри так и подмывало его, не выдержал и спросил. «Спишь ли, Державный?» «Нет пока», — ответил государь Иван. «А что, Осифе? «Я тут о твоей исповеди все думаю. Может быть, поедем с тобой вместе в мою обитель?» «Там попостишься, в общежитии нашем» и в первую неделю Великого Поста исповедуешься и причастишься, а? — Ишь ты! — усмехнулся Иван. — То Нил, то теперь ты. — Давай спать, Осифи, у меня белые мухи в глазах вьются, сон навевают. Сплю я. Снова воцарилась тишина. Иосиф лежал и проклинал самого себя, что раньше времени все испортил своим неутерпежным предложением. Беда с этим болтливым грешником, который у каждого из нас во рту сидит и костей имеет. Долго ворочался Иосиф, долго вздыхал сердешно. Проснувшись на следующее утро затемно, он помолился и хотел было отправиться в соседнюю келью навестить Геннадия, но передумал дождался, покуда Иван проснулся, и все отныне делал вместе с ним. Чудова обитель была не многие монахи здешние не выходили к общей трапезе, и с разговора об этом начались беседы Иосифа с Иоанном. Побывав на богослужении первого часа, великий князь и игумен сели вместе завтракать. Им подали колью на огуречном рассоле с черной икрой, огурцами и белорыбицей, и Иосиф, набравшись смелости, предложил есть похлебку из одной миски. — По твоему уставу, что ли? — улыбнулся государь. — Изволь. Так был сделан первый шаг кеновии. Черпая колью и время от времени стукаясь своей ложкой о ложку державного, Иосиф стал говорить. Я, конечно, в здешний устав со своим уставом не лезу, но все же не понимаю местного игумена. Отчего бы и ему, по моему примеру, не учредить в чудовом киновию? От тебя слыханно бегут, а отсюда и вовсе разбегутся. — отвечал Иван Васильевич. — Оно верно, — согласился Иосиф, — отсюда аки-тараканы посыплются. Здешние монахи нежно любивы, особиц учтят, не захотят, чтобы все у всех было общее. — А хорошо ли оно, чтобы у всех все общее-то? — усомнился великий князь. — Хорошо, державный, очень хорошо. — сказал Иосиф. — Не знаю, — пожал плечами Иван Васильевич, — не понимаю сего. Вот, скажем, похлебку из одной миски. А какая разница, ежели и из разных? Все равно ведь одну и ту же похлебку. — Нет, не все равно, — возразил Иосиф. — Как бы тебе объяснить получше? Тут все начинается с причастия, и им же все оканчивается. К причастию ведь все к единой чаше приходят, и из единой чаши приобщаются святых тайн. Да не минит нас всех чаша сия. И крест един несем, и из чаши единой упиваемся. Как же ты сего не понимаешь? Ты, который строже всех предшественников своих взялся искоренять на Руси особицу одно дело государственное особится возразил иван а другое особиться каждого человека сие только кажется что есть разница продолжал спор иосиф на самом же деле есть сходство монастырь аки малая держава тоже должен упразднить собственность строго строго кто не хочет уходи прочь Знаем, знаем, как ты обособленное питание приравнял к тайное дению. Конечно, один грех. Что тайное едение, что раздельное едение? Ну, не совсем грех, конечно, но близко ко греху. Иосиф несколько растерянно прервался, боясь двигаться дальше в беседе, как бы не спугнуть государя. Ха, вкусна была кальята. Давай и кашу вместе. Изволь, и кашу, охотно согласился Иван. Чуден ты, Осифе, но чем-то меня к тебе тянет. Может, и впрямь с тобой в Волоколамскую дебрю отправиться? Я не шутил вчера, чуя, как всколыхнулось сердце, отозвался Иосиф. Увидишь, как у меня лепо обителю украсно красно-украсное, а монахи драные», — улыбнулся великий князь. «На том стою», — кивнул игумен, — «монастырям украшаться и богатеть, являя собой образ рая небесного, а монахам в священной нищете и общежитии пребывать ради спасения души». «И это мне по нраву», — сказал Иван Васильевич. «Я, глядишь и отправился к Нилу». Да страх, как не люблю уединение. Люблю, когда кругом люди. Долго в одиночестве не умею пребывать. Люблю людей. Грешен. Общежитие, киновия, стал быть, и одежда у всех твоих общая. А как же сапоги? У одного нога маленькая, а у другого, как у меня, длинностопая. стопая. Как тогда? Ну, обувь есть обувь, признал Иосиф. Да и кроме обуви многое нельзя вообществить, сказал державный, мало того, что у одного нога воробьиная, а у другого журавлиная. Ведь и души у всех разные, и мозги не одинаковые, аки реки, одна прямая, другая извилистая, одна на запад течет, другая на восток стремится. Как с мозгами и душами быть, Осифе? «Вот для мозгов и душ и создана киновия, ответил Иосиф. «Начинается же, как я сказал, с причастия. А причастию что предшествует? Исповедь. Вот и в исповеди все должны быть едины. И грехи, все мы грехами обличены, и их должно разделить в Кеновии. Всяк свой грех пред всеми выкладывает» а потом все вместе общий сбор грехов поровну меж собой делят. Так, взявшись за руки, легче идти на суд Божий и спасать друг друга, одному за другого заступаться пред Господом. Вот я о твоей исповеди вчера хотел сказать, да тебя уже и сон одолел. Что же? А то, что нам надо друг другу совместно исповедаться. Совместно? «Да. Ты мне, я тебе. И нам легко сие дастся, ибо мы ровесники. В днях у нас с тобой зело, невелика разница. Ты с двадцать второго января, а я с двенадцатого ноябрия». «Правда, мы ведь сверстники с тобой, Осифи, дружи мой», — ласково произнес Державный. А как мне приятно было, когда ты, державный, 12 ноября, объявил первым днем самодержавия русского. Хоть и случайно совпало так, а мне сладко было думать, что сие совпадение не так уж и случайно, лестно для меня. Помнишь торжество-то, Боровское, когда Ахматку прогнали? «Наивысшее торжество мое», — мечтательно промолвил государь. Вы с Нилом тогда еще в ладах друг с другом были. «Мы теперь в ладах», — возразил Игумин. «Разными дорогами к единой чаше устремляемся. Он дорогой скидской, а я общежицкой. А чаша наша небесная, причастная одна. Пойдем, державный, в мою киновию спасаться». «Погоди, Иосифе, не торопи меня». — сказал Иван Васильевич. — Видишь, на каком я перепутье. То мне с Нилом убежать хочется, то на царство венчаться, то в военный поход идти. Да ведь ты ж мне про царство и говорил, Осифе. Какая ж киновия коли ты советуешь мне царем стать? Или ты уже не прочишь меня в цари? На сей вопрос позволь воздержаться с ответом. Сжался игумин. Давай-ка и впрямь сначала друг перед другом исповедь держать, а потом продолжим беседу и о царстве, и о киновии. Готов ли ты сегодня? Государь не успел ответить, ибо появившийся постельничий Иван Море сообщил о прибытии к Иосифу монаха Даниила, у которого какое-то срочное и весьма важное известие. Монах Даниил был еще молод, сорока не исполнилось ему, но по глубине послушания и смирения многих и многих братьев Володской обители превзошел он. И Иосиф уже подумывал о том, чтобы завещать обитель именно Даниилу. Привезенное им известие оказалось и впрямь важным и очень неприятным. В Володской обители произошел бунт. Несколько монахов из числа бывших богатых дворян возроптали против излишних строгостей, принялись мутить умы, утверждая, что мол, пока монастырь тут живет по своему строгому уставу, игумен Иосиф там, на Москве, роскошествует и предается всяческим московским наслаждениям. Иначе, мол, отчего чего это он все назад не возвращается? Собор давно свершился. Еретиков пожгли, а он с лакомой московской жизнью никак проститься не может. И надо же было явиться таким новостям именно в те минуты, когда между Иосифом и Иоанном наладилось столь важное общение. Но тут и за государем явились от Василия с нижайшей просьбой прибыть во дворец ради присутствия на приеме казанских послов. Мол, наглые казанцы желают видеться и вести переговоры с обоими великими князьями московскими. На самом деле это означало, что татары не признают пока еще власти Василия и не доверяют никаким переговорам с сыном державного Иваном.